67. Сын мой, кто знает, где нужна наша помощь больше всего? И какое семя дает лучшие всходы? Потому, когда просят помочь, помогайте, да помогайте целесообразно. Не мудро опустошить силы свои попусту, и нужное дело не сделать. Соеизмеримость во всем. А мирилом пусть будет сердце. в случае неуверенности можно обратиться к учителю, но принцип таков: помогайте везде и всегда по мере сил.